Рассказ десятый. Как лесные малютки встретили одну бедную женщину и как они собрали для нее пчел. На ночь ильфы опять отправились во дворец. Удобно разместившись на коврах и подушках, которые лежали на полу во всех комнатах дворца, они, усталые и измученные, Заснули так крепко, что стали просыпаться только тогда, когда слуги Раджи под утро начали вытряхивать ковры. Выйдя на улицу, малютки заметили какую-то бедно одетую женщину с ребенком на руках. Она горько о чем то плакала. Эта женщина, вероятно, из париев. — решил доктор мась-перемась. «А знаете вы, бацы, кто такие пари?» «Никто этого не знал». «Париями», — объяснил доктор. «Называются в Индии люди, принадлежащие к самому бедному классу, изгнанные за какой-нибудь проступок из общества. Их здесь, в Индии, все избегают и ненавидят. Даже нищие те презирают их. Они живут отдельно от всего мира». И никто их не хочет знать. «Бедные!» – закричали в один голос эльфы. «Нельзя ли этой женщине чем-нибудь помочь? Послушаем, о чем она плачет». Из рассказа женщины эльфы узнали, что у нее был небольшой пчельник, но в эту ночь кто-то ограбил его и разогнал всех пчел. «Господа, я знаю, как помочь этой женщине». Закричал, выслушав рассказ Мурзилка. «Проходя через лес, я явственно слышал жужжание пчел. Они, вероятно, спрятались в дупле дерева. Отправимся туда и соберем их для бедной женщины». Мысль Мурзилки очень понравилась человечкам. И, недолго думая, они сейчас же направились в лес. В указанном Мурзилкуе месте стоял ряд старых тамариндов. И действительно, слышно было, как будто из-под земли жужжание пчел. Но как добыть их? Сначала малютки палками и камнями пробовали стучать в дерево, но пчелы не трогались. Тогда они, вооружившись буравами, пилами, топорами и молотками, принялись выгонять из дупла упрямцев, решив, поместить их всех затем в приготовленный улей. Работа сначала не очень клеилась. Быструну попал осколок в глаз. Незнайка сломал пополам свой топор и поранил себе при этом палец. Вертушка же чуть не отрубил себе топором ножку. К счастью, ему успели сейчас же перевязать рану, и крови ушло немного. Мурзилка все это время важно расхаживал взад и вперед, прикрикивая на товарищей, чтобы они торопились. После долгих усилий в вырубленных эльфом отверстиях показались пчелы. «Ура! Ура!» – закричал доктор Мась-перемась, первый заметив пчел. «Давайте поскорее, улей!» Эльфы приставили к одному из отверстий заранее приготовленный улей, замазали все другие отверстия и принялись изо всех сил стучать в ствол. Испуганные насекомые бросились к выходу и до одного попали в ловушку. Малютки с торжеством понесли завязанный в простыню улей к хижине бедной женщины. Перед дверьми этой хижины рос старый дуплистый банан. К нему крошки и хотели подвесить улей. При перелезании через высокую изгородь деревни случилось неожиданное приключение. Узел как-то развязался, и много пчел с жужжанием вылетело оттуда. Они бросились на беззащитных малюток, В особенности досталось от них мурзилке и дедку-бородачу. Мурзилки они искусали всю голову и лицо. С большим трудом водворили человечки улей на дерево. Пчелы приняли его за свое старое жилище и заботливо стали устраиваться. Можно себе представить радость женщины, когда она, возвратившись домой, заметила у себя улей. Бедная даже заплакала от радости. Крошки стояли тут же невидимками и весело смеялись. Один только Мурзилка грустно смотрел на свои руки, покрытые красными пятнами от укусов пчел.